Но мы приникли к сотрясающейся доске, всем телом вжавшись в нее. Зажав уши, Грима увидела, как внизу бежит Доркас, с размахивая руками. Но мы, отвечавшие за педаль акселератора, посмотрели на него так, словно хотели спросить, кому вы машете нам? и на всякий случай отпустили педаль. Оглушительное рычание стихло и перешло в сдавленный рокот, этакая «мум-мум-мум-мум», -му», пронизывающая до костей. Доркас отбежал назад и принялся карабкаться вверх, на деревянную планку, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух. Наконец он сел и, потирая бровь, сказал «Я уже стар для всего этого». Когда Ном достигает определенного возраста, ему не следует заниматься угоном бульдозеров. Это общеизвестная истина. Но как бы то ни было, машина в полной исправности. Ты справишься с ней не хуже меня. — Как? Я одна? — воскликнула Грима. А почему бы и нет? — Я думала, для этого есть Саку или кто-нибудь еще. — сказала Грима и про себя добавила. — Я полагала, что за рулем должен сидеть мужчина. — Ну, они-то с удовольствием сели бы за руль, — отвечал Доркас. — С радостью, и мы помчали бы на всех парах под крики «Ура!» — Нет уж, благодарю покорно. Я хочу, чтобы мы тихо и мирно поехали по полю. Тут нужен спокойный подход. Доркас свесился вниз и крикнул. «Все готовы!» В ответ послышалось дружное, но напряженное «Да!» И только отдельные голоса в этом хоре звучали весело. «Не знаю, правильно ли я поступил, доверив Сокорыча рычаг, переключения скоростей», — пробормотал Доркас. «Так, надеюсь, ты не волнуешься?» Кто? Я? фыркнула Грима. Нисколько. Чего тут сложного? Вот и хорошо, сказал Доркас. Тогда вперед. Наступила тишина, которую нарушал лишь стук мотора. Грима медлила. Если бы здесь был масклин, думала она, он справился бы со всем этим лучше меня. О нем никто больше и не вспоминает точно так же, как и об Ангела, и о Гердере. Но мы не хотят думать о них. Видимо, они научились этому сотни лет назад, когда попали в этот мир, где бродят лисы, где что-то вечно несется тебе навстречу, где существует множество ужасных способов расстаться с жизнью. Если кто-то пропал... Значит, нужно перестать думать о нем, нужно выбросить его из головы. Но я постоянно думаю о Масклине. Я только и знала, что разглагольствовала о лягушках и цветах. Мне никогда не было дела до его мыслей. Дорка ласково обнял ее за плечи, она дрожала. — Надо было послать кого-нибудь в аэропорт, — пробормотала Грима это дало бы им возможность почувствовать, что мы помним о них и... — У нас не было для этого времени, да и некого было послать, — мягко возразил Доркас. — Когда он вернется, мы все ему объясним. Он обязательно поймет. — Да, — прошептала она. — А теперь, — сказал Доркас, — в путь. Грима глубоко вздохнула. «Включить первую скорость и вперед!» — громко скомандовала она. «Но очень, очень медленно!» Команды Номов забегали по кабине. Машина вздрогнула, и стук мотора стал тише. Джекуб качнулся и замер. Мотор кашлянул и заглох. Доркас сосредоточенно рассматривал свои ногти. Ручной тормоз ручной тормоз ручной тормоз чуть слышно промурлыкал он грима внимательно посмотрела на него и сложив руки рупором крикнула вниз ручной тормоз